Глава 28. Для сушки готовых частей труб за конюшней, верес, никиши построили навес. Сквозняк вреден для глины, она может потрескаться, объяснил гончар герцогине наличие у навеса стен. Смотрите, миледи, на круге я сделал вот такой длины куски. Софья приблизилась к стоящим на решётках цилиндрам. Почему у них всех на концах есть выемка и валик, и один конец шире, вернее, чуть больше диаметром второго. Подумал, что так будет проще соединить куски, чем стык в стык, произнёс Ниг. Идите за мной, я покажу. В первом стояли, превращённом в гончарную мастерскую, Ниг взял несколько уже полностью готовых цилиндров и аккуратно соединил их концы. Потом добавил третью часть, более короткую и изогнутую, а к ней четвёртую, прямую, и труба повернула в сторону. При этом выемки и валики совместились довольно плотно, прикрепив куски друг к другу. Ох, как здорово. А она и не подумала, что трубум кое-где придётся менять направление. Видите, если обмазать это жидкой глиной, Выслушать, ну, как обычно делается, то вода не будет протекать через стыки. Потому что стыков по сути не будет, пробормотала Софья. Гениально. Я бы до такого и не додумалась. Ник смутился, но было видно, что ему приятно похвала. А что с теми трубами, которые с лесиной внутри? Не лучше, если меньше соединений. Тут я немного отступил от первоначального плана. Гончар пригласил герцогиню следовать за ним. К сожалению, совсем уж длинные куски не получаются. Сырая глина теряет форму, если сушить изделие лёжа, а вертикально тоже не выходит. Концы под весом сминаются. Уж больно они большие и тяжёлые. Ты извлёк ли сины? Хотел же хоть догом Простите, миледи, я не знаю, что такое хотдок, снова смутился парень. Я придумал иначе: обернуть глину вокруг лессины, хорошенько обмять, чтобы стенки были равной толщины, а потом покатать, держась за дерево, и когда внутреннее отверстие расширится, осторожно лессину извлечь. Пока получилось столько заготовок попортил. Но мне кажется, вариант с целлиндрами Ник старательно выговорил новое для себя слово, гораздо лучше. Меньше требует сил, быстрее сохнет, легче обжигать. Спустя месяц монтаж канализации был завершён. Это вон туда, а потом по трубе до ямы. Верис заглянул в зияющее отверстие, выделенное в отдельную комнату на втором этаже усадьбы. Да. А запах? Осторожно поинтересовалась Лота. Я в городе у Пьера, у хозяина, были отхожие места. Там, правда, всё артефакт убирал. Но на стульчике стояла такая крышка, здесь тоже надо сделать. Всё равно по трубе будет идти дух. Почесал макушку Римус. Воздух же не запрёшь. И тут Соня вспомнила, что у всех труб, что в туалете, что под раковиной, обязательно был изгиб. Если она не ошибается, то там задерживается вода, через которую воздух из канализации не проникает в квартиру. А что если и тут? Никиша У меня возникла идея. Поразительно, сколько времени им потребовалось, чтобы создать в усадьбе такие привычные для её мира удобства. С водопроводом тоже помучились, прежде чем всё заработало. В процессе планы несколько раз корректировались. Например, кроме водонапорной ёмкости в 30 м от усадьбы на чердаке дома дополнительно поставили большой бак. И уже от него отвели воду на кухню. в купальню и туалет миледи на втором этаже дома и в купальню и туалет для прислуги на первом этаже за баком Верис с Римусом съездили в Гладов и по возвращению со смехом рассказывали что дядька Ника терпит убытки за так работать никто не хочет а сам он подрастерялся на ровку не успевает за другими мастерами На чём свет стоит, ругает Ника, мол, бросил его племянник, а уж он для него родней отца был. Никеша только улыбался. Золотой парень оказался. Работает не за страх, а за совесть. Идиот его дядька. К счастью, к её, Сонькиному счастью. Иначе не видать ей тёплого туалета и воды в доме. Ей тоже досталось Приходилось вставать со светом и ложиться за полночь. Она не только придумывала схемы и варианты, не только следила за ходом работ, но и нет, нет, да сама бралась за дело, немало этим пугая своих слуг. Но сидеть сложа руки, пока другие работают, было не в Сонином характере. А ещё ей пришлось вспоминать, как работают сливные бачки с поплавком, запирающим воду, когда бачок наполняется. С грехом пополам, через несколько неудачных вариантов, справились и с этим. Теперь можно было не переживать, что баки переполняются или останутся пустыми. Вот с водонапорными трубами все изрядно намучились. Глиняные выходили толстыми и тяжёлыми. Они отлично годились для канализации и слива, но для подачи воды подходили не очень. Софья несколько дней почти не спала, придумывая выход, пока случайно не вспомнила о болотном хвоще. Оказалось, он как раз начал деревенеть, поэтому мужчины за пару ходок успели нарубить достаточное количество материала и перевести стебле в усадбу. Сначала попробовали подсоединить один из стволов хвоща к водяному колесу. Предсказуемо, вода свободно текла, не впитываясь в стенки. А крылённые за 4 дня собрали водопровод. Соединялись стебли прекрасно, просто до упора вставляешь более тонкий конец одного в более широкую часть другого и всё. Главное, чтобы стыки шли по ходу воды, а не против. Лёгкие стебли не требовали массивных крепежей, не разбухали, не пропускали жидкость. Красота да и только. В домике смотрителя постепенно так же сделаем. Довольно произнёс Верис во время небольшого праздничного ужина, который устроили в усадьбе в честь завершения работ. Уже знаем что и как, да и вода вот она. Вечером, оставшись в своей комнате в одиночестве, Софья загрустила. Пока шли работы, она целый день была занята, что-то придумывала, обсуждала с мастерами, и так уставала, что на переживания и воспоминания не оставалось сил. И вот всё готово, но теперь ей нечем заняться. Конечно, есть книги, захлопотами она даже не успевала их прочитать. Умар менял томики не раз в неделю, а через одну, а то и две. Но невозможно только есть, спать и читать. Слоги заняты работой и отношениями. Вон, даже Лота и Ник проявляют интерес, что совсем не удивительно. Они почти ровесники. Ник года на два постарше, молоды, свободны и явно симпатизируют друг другу. И хоть пока косяцы смущаются, но уже понятно, что рано или поздно они сойдутся. Молодого мужчину даже чужое дитя не пугает. Впрочем, Лота хорошая женщина. она заслужила счастье. А чем заниматься ей? Трахтибедох, тебедох, целой герцогине плесневеть от тоски. И она решила, что надо собираться и ехать в Гладов на недельку, искать лекаря или лекарку для переезда в Два Тополя, а заодно разузнать, нет ли такого мага, который умеет отправлять людей на большие расстояния. Но ну, вдруг. За завтраком Соня дала распоряжение Римусу с скорой, послезавтра они едут с ней вместе. Тристи в повозке 8-10 часов беременных лото и Риву не стоит, а сопровождение ей необходимо. На этот раз она появится в городе как герцогиня, а не селянка. Но, как говорится, хочешь насмешить бога, Расскажи ему о своих планах. Уже следующее утро принесло Софье две новости, и обе чрезвычайно неприятные. Она проснулась чуть раньше, чем обычно, и некоторое время просто лежала, рассматривая потолок и размышляя о предстоящей поездке. С одной стороны, показываться в Гладыеве в своём истинном статусе может быть опасным. Рано или поздно весть, что его жена, которая по легенде сидит в поместье, разгуливает в другой части страны, дойдёт до его светлости. А предсказать реакцию ми lordа невозможно. С другой стороны, племянница кухарки Маниша не может приглашать на ПМЖ в Два Тополя лекарку, даже от имени герцогини, но не дают селянкам таких полномочий. Лекар Не садовник, надо выбрать по-настоящему знающего человека, обговорить все условия, согласовать обоюдные требования. А это никто, кроме хозяйки или хозяина, обсуждать не вправе. Но ведь она не собирается искать встреч с супругом, поэтому тот устный договор, который они с Адель заключили, она не нарушает. Солнечный лучик скользнул в щелку между шторами, пощекотал ухо, перебрался на щёку и яркой вспышкой коснулся век. Соня зажмурилась и резко приняла сидячее положение. Солнце она любила, но не тогда, когда оно бьёт прямо в глаза. Откинув одеяло, она совсем была собралась позвать Риву, которая обычно приходила в усадьбу за полчаса до подъёма герцогини, как вдруг внутренности Софьи в внутренности Софи стиснуло узел. Да так, что молодая женщина едва успела добежать до своего нового туалета, вернее, до купели, потому что до стульчика она не дотянула, вывернула её основательно. Что я вчера вечером ела? Отрешона подумала молодая женщина, медленно выходя из ванной туалетной комнаты. Вроде всё свежее, творог с ягодами и взвар. Надо предупредить Кору, пусть проверит. Миледи, вы уже встали? На встречу ей спешила Рива. Какое платье вам приготовить? Соня не успела ничего ответить, как новый спазм заставил её броситься обратно. Да что же это такое? Ох, миледи, и давно это у вас? Горничная успела подхватить волосы миледи и придерживала их всё время, пока госпожа корчилась над купелью. Тошнота. Впервые. Спасибо, Рива. Соня отдышалась и, пустив воду прополоскала рот. Платяй подождёт, я ещё не умывалась. А ты сходи к матери, пусть она проверит творог и завар. Больше я ни к чему за ужином не прикасалась. Творог свежий, уверенно ответила горничная. Мы его вчера все ели, все женщины. Я в порядке, как видите. Маму только что видела, хлопочет на кухне, тоже не жаловалась. Да и когда бы он успел испортиться, если его специально к ужину приготовили? Но не могла же я одна из всех отравиться. Софья прислушалась к себе, вроде бы отпустила. Может быть, ягоды виноваты. Мы эти ягоды 2 недели едим, и никто ничего Может быть, это вовсе не отравление, осторожно заметила Рива. Простите, миледи, а вы перед отъездом сюда были с его светлостью? Девушка поразовела и Софья с ужасом уставилась на горничную. В смысле? О, нет! Рива, это невозможно! Прошло уже, герцогиня быстро подсчитала в уме и возмущённо фыркнула. семь седмиц. Да у меня с тех пор даже приходили женские дни. Я ещё вчера была совершенно здорова. Надо выяснить, что испортилось. Если не ягоды, не творог, так до только в звар. Вот и у меня тоже началось. Вчера всё хорошо, а с утра раз емутит. И, и каждое утро я встречаю вот так. Ривка кивнула на купель. А женские дни не показатель. особенно если они были не такие, как обычно, вам надо бы к лекарю показаться. Соня открыла было рот, чтобы возразить, но сдержалась. К чему эти разговоры, тем более с горничной? Нет, Рива хорошая женщина, но по меркам этого сообщества она всего лишь прислуга. Герцогине не по чину с ней откровенничать. Далее. Допустим, женские дни после переезда у неё на самом деле были не совсем обычные, а слишком короткие. Но причиной этому мог быть стресс, а не то, что Рива там себе надумала. Вон, стоит, сияет, словно гипотетическая беременность хозяйки это то, о чём Горничная всю жизнь мечтала. Конечно, виной всему нервы. Всё-таки Софье не часто приходится умирать, воскресать и отвечать за чужие прегрешения. А тут ещё водопровод, канализация, новый быт, да ей лишний раз присесть некогда было. Стресс и несвежая пища. И потом, после той ночи она съела две ягоды фликси. Нет, нет. Никакой такой причины нет, и быть не может. Она отравилась, и точка. Тошнота прошла так же быстро, как и накатила, и Софья совсем успокоилась. Кора, весь вчерашний творог, сколько его не осталось, отнеси курам, распорядилась она за завтраком. В звар, если остался, туда же. И тщательнее следи за чистотой посуды, в которой готовишь и держишь продукты и готовые блюда. Я слежу. У меня всё чисто, всполошилась кухарка. Что случилось, Рива? Её светлости Горничная помялась. Было нехорошо, миледи выворачивала. Всевидящий. Утренняя тошнота. Кора неожиданно раз улыбалась. Какая хорошая новость, миледи. Кора не говори ерунды. Я просто отравилась. Потом, видишь, всё прошло и больше не повторяется. Настояла ей признать это, как кухарка поставила перед Соней тарелку с пышным омлетом. Запах пищи достиг носами леди, и её снова скрутил спазм прямо за столом. Единственное, что Софья успела это отвернуться в сторону и наклониться. Её сотрясало несколько секунд, поскольку тошнить было уже нечем. Убери это скорее. Ну и вонь. Яйца тоже пропали, как это ворок. Озавила миледи отодвигая тарелку. Я успела заметить, как мать с дочерью переглянулись, после чего Кора проворно убрала омлет, а Рива протянула госпоже чистое полотенце. Аппетит начисто пропал. Софи отказалась от помощи горничной и вернулась в свою комнату. Ей нужен лекарь срочно. Беременность исключена, а это значит, что она заболела. Болеть в средние века то ещё удовольствие. В замок ей нельзя, значит, придётся отправиться в гладов прямо сегодня. Господи, хоть бы это было просто отравление, ну, пожалуйста, хватит с неё неприятностей. Она по ним норму уже перевиполнила. Молодая женщина привела себя в порядок и вышла на улицу, собираясь на Теримуса и приказать ему готовить повозку. Ничего, что выйдут позже, чем обычно, и доберутся на место только к ночи. Зато она завтра с самого утра отправится в квартал лекарей. Топот копыт заставил повернуться в сторону звука. К дому на всей возможной скорости нёсся экипаж Умара. Софье едва удержала, чтобы не протереть глаза. Никогда раньше она не видела, чтобы возщик так гнал коней. Господи, Что ещё случилось? Герцик узнал, что она не там, куда он её отправил. Он заболел, умер. Миледи Кучер осадил замыленную упряжку и кубарем скатился с облучка. Сегодня ночью сгорели то поля. Милорд помчался туда искать вас. На чём помчался? Соня растерянно посмотрела на тяжело водящих боками коней. Если ты здесь. Портальный кристалл использовал, чтобы скорее пояснил кучер. Вестник прилетел. Усадьба сгорела дотла. Много погибших.